Господин не возместил ему потерю лошади, да еще и дал своему воспитаннику понять, что больше не хочет держать его при дворе. Он позволил ему только поучаствовать в последнем турнире, и Гийом мог думать только об этом. Все остальное казалось ему неважным. «Вот увидишь, вскоре повсюду будут прославлять меня», сказал он ей, гордо выпитив подбородок, когда прощался. Элен вздохнула. Как бы то ни было, он так и не узнает, что она много лет лгала ему. Тибалт обрадовался бы возможности сообщить Гийому эту новость. При мыслях о Гийоме у Элен стало еще тяжелее на сердце. Смогут ли они когда-то увидеться вновь? Деревья уже начали сбрасывать свою цветистую листву. И вся земля была покрыта листьями, шуршавшими под ногами. Элен ускорила шаг. Золотистые солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь поредевшую листву, уже не грели так, как летом. И как такой замечательный день мог закончиться таким несчастьем? В отчаянии подумала Элен, и, взглянув на безоблачное ярко-синее небо, пошла еще быстрее. Возможно, ей удастся миновать лес прежде, чем станет темно. Я все равно не знаю. Куда мне идти? Размышляла она. Может быть, нужно вернуться в Англию? Элену слышала за спиной стук копыт. По давней привычке она свернула с тракта и спряталась в зарослях. Но было уже поздно. Всадник заметил ее издалека и пришпорил коня. Когда Элену увидела, кто ее преследует, она поняла — что ей не удастся убежать. Садник гнался за ней и через лес. Копыты его коня разбивали грибы и мох, оставляя глубокие следы на влажной земле. Как только он догнал ее, спрыгнул на землю и бросился к ней. — Ты невеста сатаны! Сознайся в этом! — закричал он. На мгновение его глаза приблизились к ее глазам. — Тибалт! Что тебе нужно? Элен отпрянула. — Ты нас всех обвела вокруг пальца. Все эти годы ты притворялась мужчиной. Жаль, что Гиом уехал. Хотел бы я взглянуть на его тупое лицо. Тибалт бросил поводья, и конь стал мирно пощипывать травку. Элен увидела, что у Тибалта каждая жилочка была напряжена. Он начал медленно к ней приближаться. Девушка хотела избежать стычки с ним и стала отступать, пока не прижалась спиной к стволу огромного дуба. Ночами я бичевал себя розгами, пока кровь не начинала стекать по моей спине. А все потому, что я, осел эдакий, думал, что мной овладела противоестественная страсть к Элану, ученику-кузнеца, от каждого взгляда твоих зеленых глаз». От каждого твоего прикосновения во мне вскипала кровь. Я все время каялся, когда вожделял тебя. А это было часто, слишком часто. Но ты не парень. Так что я каялся в том, что не было грехом. Ты мне за это заплатишь. Глаза Тибалта превратились в узкие черные щелки. Элен с трудом подавила истерический смешок. Несмотря на то, что она обладала необычайной для женщины силой, ей стало страшно. Не успела она понять, что происходит, как он ударил ее кулаком в лицо,